Глава 49 Мужчина тяжело переживал то, что его возлюбленная, та, ради которой он вынес столько лишений и невзгод, не узнала его. Вначале его охватила ярость, заставившая пропеть строчки из песни, но лишь коснувшись желанного до головокружения тела, Могучий варвар обмяк, не в силах причинить боль той, о которой не переставал мечтать За годы разлуки юношеская увлеченность переросла в настоящее, сильное чувство, именуемое любовью Охваченный эмоциями мужчина не смог признаться за мире в том, кто он есть на самом деле А теперь корил себя за глупость и несмелость Предводители северян снова сошлись в тяжелой битве желания Алишера и долг Скреккина. Вождь подошел к овальному зеркалу, вмонтированному в дверцу шкафа, и через отражение на мужчину смотрел не сын садовника, а могучий берсерк Севера. Он понимал, что Замира не могла узнать в этом громиле скромного насильщика с базарной площади Ошташа. Слишком уж разнился его нынешний облик с тем, что отпечатался в памяти юной дочери Юсубея. Только сумев немного успокоиться, Скрекин вдруг почувствовал тревогу. Всем своим нутром и кожей, каким-то седьмым чувством. Страх заледенел душу, заставляя стальные мышцы сжаться пружиной. Вождь схватил меч и бросился в молельню к алтарю. Только он открыл дверь, как стрела, выпущенная в упор, едва не пробила ему живот, отскочив от большой круглой пряжки боевого пояса. И тут же с криком из темноты в его сторону ринулась тень, сверкая сталью кинжала. Взмах пожирателя оборвал жизнь атакующего, но его сменил другой. Кинжал убийцы оцарапал шею дикаря. И острая боль лишь подхлестнула инстинкты варвара. Взмахом снизу он отсек руку убийцы, а еще один хлесткий удар располовинил ассасина. Замира! Зверем взревел мужчина, прекрасно понимая, по чью душу сюда явились наемники. На крик вождя в молельню влетела северянка с секирой на перевес. И тут же вторая. Нашла связанные в узел шторы «Скрек, она сбежала в сад!» Выкрикнула свое предположение И северянин рванулся к окну В этот момент солнечный свет затмила тень гигантского крыла «Дракон!» Закричала северянка, падая на пол Пожиратель вернулся в ножны А Скрекин, словно моряк, убирающий парус Съехал по веревке в сад Следы на песчаной дорожке вели к озеру Вождь бросился в погоню, а тень еще раз закрыла светило. Послышался шум крыльев, а затем тяжелое приземление чудовища. Дикарь бежал к берегу на перегонки с самой смертью, потому что он не мог потерять за миру, едва обретя... Когда мужчина вылетел из кустов на берег, жрица в распахнутом халате стояла перед ужасной хищной птицей чудовищных размеров, замерев от ужаса. Скрекин узнал пасть рух, а монстр защелкал клювом, предвкушая добычу. Но вождь закрыл собой девушку и обнажил клинок. «Заходи в воду, она не умеет плавать», Едва слышно произнес варвар, стараясь не делать резких движений. «Только плавно и не торопись, не беги!» Птица повернула голову, рассматривая защитника, вставшего между ним и ее добычей. А потом, мгновенно оттолкнувшись ногами и подняв столб пыли, взмахом крыльев ударила война головой в грудь. Скрекин упал на спину, и вместо того, чтобы атаковать, птица начала тереться головой о его грудь, а потом и вовсе запрыгала на песке, вертясь вокруг себя и щелкая клювом. Варвар с улыбкой облегчения поднялся на колено. «Не может быть! Щелкун!» Мужчина распахнул руки, и птица снова ткнулась в его грудь головой. От чего голос северянина дрогнул. «Щелкун, как ты вымахал!» Он принялся гладить птицу, разделяя радость от встречи. Замира стояла по пояс в воде и смотрела на это чудо. Здоровенный, суровый дикарь ласкался с ужасной птицей огромных размеров, такой большой, что, наверное, три, а то и четыре человека легко уместятся в седле, Притороченном к ее шее Для жрицы безликой было абсолютно неясно Откуда в столь страшных созданиях Столько теплоты и любви И первый раз в жизни Замира задумалась о том Что может и не столь важно Как ты выглядишь Не важно кто ты А важно какой ты Неожиданно спокойная идиллия была нарушена, и из кустов выскочила до боли знакомая фигура с саблей в руках. Плюгавая лысина, ненависть в глазах и редкая крашенная хной седая борода. «Берегись!» Крик жрицы слился с боевым кличем Арташата, но султан бежал не на скрекина. Он мчался к замире, а та стояла скованная страхом смерти. Фарвар не успевал предотвратить задумку Арташата, потому что было слишком далеко для удара мечом. В этот момент рукоять клинка завибрировала, подсказывая решение. Могучая рука отпустила сталь в полет. Описав дугу, пожиратель впился в спину правителя Иера. Арташат закачался, все еще пытаясь добраться до Верховной наставших ставших ватными ногах. Варвар бросился на перерез, но хищник отреагировал быстрее. Ударом крыла он сбил с ног повелителя, а клюв оторвал царю царей голову. Щелкун еще долго топтал ногами тело бывшего владыки и гневно кричал над останками, словно жаждая воскресить этого человека для того, чтобы убить его снова. Никому из присутствующих не было жаль Арташата, потому что он получил по заслугам, при этом не заморав ничьи руки своей кровью. Варвар повернулся к жрице, и она присела в воду, скрывая свою наготу. «Почему ты предупредила меня?» «Не знаю, но я знаю, что все закончено. Миру конец, все из-за тебя. Ты бедоносец, все, к чему прикасаются твои кровавые ручища, погибает. Я никогда не стану твоей. Слышишь, ненавижу, чтоб ты сдох, зачем он спас меня, почему пожертвовал собой, теперь я стану причиной конца жизни». Слезы ручьем полились из красивых глаз и жрицы, все таких же темных, как теплая летняя ночь. Вождь варваров шагнул ближе и неожиданно запел. «Я прошу, люби меня вечно, даже если мешают дожди, даже если любовь под луною не вечна. Ты не верь, ты просто люби».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 Она поднялась из воды и шагнула навстречу северянину, наконец заметив в суровом лице знакомые черты. Мне напела ее одна Перри на берегу озера, а потом обещала отнять мою жизнь за еще один взгляд на нее. «А ты?» Я согласился, и с тех пор моя жизнь всегда принадлежала ей. «Алишер!» «Да, черноокая». Но теперь я не просто сын садовника, я Скрекин, северный ужас, молот Астара, князь земель Азгира и Пахиташи. Но моя жизнь все еще принадлежит тебе. Ты правда жаждешь моей смерти? Одно слово и. Скрекин потянулся к мечу, но тот рассыпался серебристым прахом, выпуская душу валькирии из плена. «Так это ты добыл яйцо птицы Рух?» «Да, таково было условие, и я его выполнил, и я все еще прошу тебя стать моей женой и разделить со мной тяготы и радости земной жизни!» Жрица зарыдала от счастья и бросилась на шею Варвара. «Алишер, как долго я тебя ждала, любимый мой!» На тропинках сада раздались крики, и к Алишеру вышел кракун в окружении ярлов севера и его телохранителей. «Как смеешь ты не явиться на зов повелителя Ошташа и всего севера! Хранители требуют голову верховной жрицы!» – проревел северянин. Щелкун расправил крылья и издал явно недоброжелательный клекот. Скрекин отодвинул за спину Замиру, но ответить Ярлу не успел. С озера поднялся туман, и тринадцать небесных воительниц Вальхалы ступили на землю. Сюзерен не является назов вассала, если вассал не молит его об этом на коленях. Копье Сигрун уперлось в грудь Ярла. Падай ниц перед султаном Яра, владыкой юга и севера. «Или сдохни, как бродячий пес! Ни я, ни сестры не отнесут твою душу в чертоге вечности!» Кракун опустился на колени, бормоча клятву верности Скрекину, а вслед за ним склонились все остальные ярлы. Сигрун обернулась к Алишеру и Замире. «Спасибо, воин! Мы всегда будем присматривать за тобой и твоими потомками!» Валькирии поклонились и растворились в тумане, а Алишер, наконец-то, впился долгим поцелуем в губы своей озерной феи.